Глава тринадцатая. У койки раненого капитана хронолета сидели Мария и Бах и беседовали о событиях на Делоне. «Хочу немного пофилософствовать», — сказал академик. «Думаю о том, что мы совершили на планете, и многого не понимаю. Надеюсь, ты рассеешь мои недоумения». Кнутсон улыбнулся. «Я не философ, а астрофизик и хронист. Попытаемся вместе решить твои недоумения. начиная с главного». «Начну со странных видений Эсмодея, забросившего себя в будущее. Они содержат объективную истину?» «Конечно. Почему ты сомневаешься в этом?» «Потому что не будет того будущего, какое он увидел. Будущее которого не будет, вот парадокс. Предложить бы решение этого парадокса вещему старцу, он же великий провидец. Обойдемся без старцев и провидцев». Мы хоть и не воплотители высшего разума, но достаточно разумны, чтобы разобраться в простой проблеме». «Простой проблеме?» «Да, Миша. То будущее, которое Смадей увидел, должно было объективно наступить, если бы нас с тобой не было. Оно, естественно, вытекало из закономерностей природы, и потому Смадей его увидел. Оно реально в том смысле, что иным быть не могло. Но появились мы...» и будущее будет иным, и столь же реальным, как было бы то, в котором очутился Асмодей. Итак, мы – та высшая сила, которая меняет объективное развитие в природе. Мы просто одна из сил природы, сила разума, столь же естественная, как и слепые ее силы. Природа меняет саму себя через посредство нашего разума. Он – ее собственная функция. Вспомни, что наши предки в эпохе общественной разобщенности составляли правдивые прогнозы, но поскольку сами творили свою историю, то, пугаясь неблагоприятного будущего, меняли настоящее, и будущее получалось не по предсказанию. Раньше люди меняли свое завтра, теперь мы доросли до преобразования завтра природы. То есть она сама осуществляет преобразование себя, используя свою высшую силу, наш разум. По-моему, ясно. как в подземелье в глухую полночь. Ладно, буду думать. В каюту вошел Аркадий. Дилоны и рангуны пришли прощаться. Первым вошел гунар Гуна, за ним Кагула. Кнутсен показал гостям на диван. Вещий старец торжественно поблагодарил хронавтов за все их услуги. Главная услуга — вечный мир, так успешно восстановленный на планете. Дилоны и рангуны отныне братья. Они в сладостном плену друг у друга. Рангуны приняли в почетный плен высокий разум Дилонов. Дилоны взяли в радостный и плодотворный плен энергию и деловитость рангунов. Это необыкновенное слияние разума и силы сулит прекрасное будущее. Он уже не говорит о том, что зловещая борьба двух светил ослабляется. Вскоре восстановится единое время – и сами собой отомрут злые хвори рассинхронизаций удилонов и тягостное пустое бессмертие урангунов. Вещий старец разглагольствовал так долго, что укнуться на сами собой стали опускаться веки. Кагула коротко согласился со всем, о чем повествовал гуннер Гуна, воплотитель высшего разума, и в заключение вполне по-человечески пожал людям руки. Бах и Аркадий пошли провожать гостей. Кнутсен с улыбкой сказал Марии. Вот и завершилась экспедиция на Делону. И, как принято в старинных романах, завершилась счастливым концом. В каюту снова вошел Аркадий. «Анатолий, по твоему приказанию, принял на время твоей болезни командование хронолетом «Гермес». Корабль взлетел с Делоны и лег на новый курс. «Покажи курс, Аркадий». В каюте капитана висела рейсограмма. Аркадий показал на ярко светившуюся на карте горуну голубую. Они идут на эту звезду непрерывно меняя фазу рейсового времени. Где-то за горуной еще не видна точка — космическая черная дыра, царство схлопнувшейся галактики, исчезнувшей из местного космоса. Когда физическое время на Гермесе полностью преобразуется, черная дыра распахнется на всю ширине неба миллиардами своих звезд. Их курс... на те неведомые звезды обратного времени.